Часть вторая. В ту ночь не разбили лагерь, хотя они были посреди равнины, мальчику и девочке каким-то образом удалось собрать сухие ветки. "Галедина пламя", пробормотал Перона после его пробормотал. "Интересно, бродят ли рядом какие-то чудища". Леда холодно смотрела на барона, не то чтобы она решила, можно ли на него положиться, её взгляд был сфокусирован на дрожацах на стеках барона, сверкающих в свете огня. Неожиданно широко улыбнувшись, она сказала сладким голосом: Все хорошо, перрон. С нами хороший барон. Не будь смешной. Немедленно ответил барон. Зачем мне спасать твоего младшего брата, если какая-нибудь странная бестья сожжет его прямо сейчас? Это будет последним, о чем я стал бы волноваться, а мое путешествие станет только легче. И если он будет сожжен, я разберусь с тем, что его съело, оставив в тебе в два раза больше еды. Пожалуйста, не говори таких вещей, сказала Леда, прижимаясь ближе к аристократу. Он тут же размяк, показав, что даже аристократы могут быть донельзя да глупыми. Оставь это мне, пока барон Макула здесь, никто не тронет вас даже пальцем. Он постучал кулаком по груди. Словно в ответ на это из темноты справа раздался стон. Что? воскликнул барон, обернувшись на звук. Каждый волосок на его теле мгновенно встал дыбом. Не осталось ни йоты от его жестких речей. Минуту, у меня есть дело. Поднявшись на ноги, барон отошел на небольшое расстояние. Но затем положил руки на землю. Опустившись на четвереньки, он начал ползти. "Сестренка, он и хочет сбежать от нас". В ответ на реплику Перона Леда сказала: "Стон Шолот Брадеги, задержи дыхание и ни о чём не думай". Оба замерли на месте, словно камни. В пятидесяти ярдах от огня барон остановился. Нечеловечески сладкий женский голос прошептал ему на ухо: "Пожалуйста, подожди. Может быть, это Леда?" Подумал Лонно, сразу понял, что нет. Любые вопросы о том, когда же она успела пойти за ним, были отмечены в тот момент, когда он услышал голос. Глаза аристократа отражали тьму и то, что остановилось перед ним. Оно не имело глаз, носа и рта. Это была сфера около шести футов в диаметре. Масса прозрачной жидкости, сказали ему глаза аристократа. Масса покатилась пирата и поглотила барона. Одинокая полоска света ударила в водянистую массу. Из нее поднялось ужасающее облако пара, заслонив луну и звезды. Через пять минут барон упал на землю, как утонувшая крыса. Кроме туманных паров не осталось никаких следов в водянистой массе. Пара фигур промчалась к ошлюющему и плюющему себе барону. Некто не тронет нас и пальцем, да? Какое разочарование! Естественно, это Перрон выплел такое замечание. А Леда выключила тепловое лучезлучателе в ее кольце и подбежала. Барон. Я таю, оно сжигает меня! – кричал барон, будто безумный. Его руки и лицо были окутаны паром, а кожа расползалась, словно промокшая бумага. Было ясно, что он подвергся действию сильной кислоты. Его одежды и драгоценные металлы растворяются. Теперь они бесполезны. Давай просто оставим его и пойдем своей дорогой, сестренка. О чем ты говоришь? – укоризненно сказала Леда, подмигивая брату. Мы не можем оставить хорошего барона раненого так серьезно. Я кажу ему необходимый любещ уход. Ты глупая, как сестричка, зарычал на неё Пёррон. Он аристократ, что бы с ним ни случилось, если он не получит укол в сердце, он вернётся к жизни. Ей ему не нужен никакой уход. Это ты глупой, прошептала Леда брату, нежно поглаживая блескшую кожу на щеке барона. Вот почему опасно просто оставлять его здесь. Если мы с ним где-то столкнёмся снова, он будет нам мстить. С парнями вроде него ничто не работает лучше, чем ложь и сладкие разговоры. Ты думаешь, так просто применить к нему человеческую психологию? Может быть, он низкий, и лысый, но он аристократ. Но модель та же, и его голова работает так же. Я как-нибудь справлюсь. Чёрт, тогда постабай, как знаешь. Однако, вопреки тому, во что верили дети, в обороне не наблюдалось никакого улучшения. Пока тянулась ночь, его изорванная плоть начала источать отталкивающее зловоние, запах гниения. Даже его стоны стали тяжелее. Двое переглянулись. Я думаю, что все, как ты и говорил. В глазах Леды появился опасный блеск. Аристократам должна становиться лучше ночью, но посмотри на него сейчас. Мы сделали все, что могли. Когда наступит утро, просто оставим его и уйдем, сказала девочка. На это мальчик возразил, сказав: "Но мне как-то жаль его. Почему? Ну, ему действительно больно. Он странный аристократ, близкий к человеку. Разве это не делает его еще страшнее, а?" Мы можем взять, что сможем, и уйти. Если он собирается умереть, то мы свободны. Что-то белое выплеснулось изо рта барона, стекая по его щекам и шее. Он уже готов умереть, сказала Оледо, встряхнув брата за плечо и поднимаясь на ноги из кучи ветвей, что они собрали для разжигания костра. Она выбрала относительно прямой кусок дерева и протянула его Пирано. Пламя охватило щеки мальчика. Его лицо было пугающе лишено эмоций. Он уставился на один конец мертвой ветки. Её острый конец. Поторопись, прошептала Леда. Мальчик кивнул, черты его лица застыเฉли от принятого решения. Огонь танцевал в его глазах. Поднявшись высоко в небо, солнце ярко светило на шоссе, по которому шли дети. Пёрон остановился. Он был крайне изнурён. И его старшая сестра, что шла молча с самого раннего утра, тоже остановилась, оставивсь на брата глазами, пылающими гневом. Ты действительно глубото знаешь это? Ты уже ослаб, верно? Нам нечего есть, и не думаю, что кто-то пройдёт этой дорогой. И что нам теперь делать? Ничего не поделаешь. У нас есть один лишний. Сказав это, Перон упал на землю, по его спине прошла дрожь, и несчастная фигура, которую он нёс, издала слабый стон. Баран ещё был жив. Хорошо, ты решился и проявил странное чувство чести. Теперь мы измотаны и даже не прошли половину намеченного пути. Ладно, теперь как насчёт того, чтобы прекончить у вас здесь? Девушка в очередной раз протянула ему ветку, которую внесла, хотя Перон посмотрел на неё с тоской, в его взгляде вскоре появился яростный отказ. Нет. Почему нет? Я просто не хочу. Я не могу сделать это с кем-то, кому плохо. Он аристократ. Он выглядит как мы. Я не могу сделать это. Какое-то время Леда смотрела на своего брата, а потом кивнула. Отдёрнув ветвь она сказала: "Хорошо, я сделаю это". Она высоко подняла заострённую палку. Не надо! – крикнул Пирон, хватая сестру за руку. – Почему ты пытаешься вести себя как взрослый? – кричала на него Леда, пока они боролись. – В том, что мы так живем, вина аристократии. Мы можем обуть их всех и забрать всех их сокровища, и никто не скажет ни единого чертова слова об этом. Но если мы возьмем и зарежем больного человека, то мы станем как аристократы. Давай просто украдем его вещи, ладно? И что мы будем делать, если ему станет лучше и он придет за нами? Он разорвет нас на куски! Мы должны пресечь это в зародыше. В любом случае, просто не делай этого. Закрой рот. Заткнитесь. Всё ещё бурющиеся брата и сестра замерли. Кто только что сказал заткнитесь? Две пары глаз сфокусировались в одной точке на земле. На них неприязненно смотрело обожжённое пухшее лицо. "Вы в не спете?" сказала Леда с трудом улыбнувшись. "Да, я не спал с прошлой ночи. Ам, вы знаете, я Ну, я просто шутила. Пока Лида пыталась объясниться, она как бы случайно направила отверстие своего лазерного кольца на барона. "Оставь свою жалкую маленькую игрушку для монстров", сказал барон с отвращением, отклоняя угрозу взмахом руки. "Хватит об этом. Вы двое ничего не видите?" "Ха?" воскликнули они хором, оглядываясь вокруг. Впереди по дороге я видел здание, наверное, город. Держитесь этого направления, пока не дойдёте я Там примерно еще три мили. Хотя они оба напрягали глаза, и мне удалось разглядеть никаких зданий, не говоря уже о людях. С некоторым подозрением барон спросил: "Ты обманываешь нас?" Неожиданно аристократ закричал, молотя конечностями как лягушка: "Ты должна быть дурачишь меня, ты, лысый маленький аристократ, иди своими проклятыми ногами!" Закричал мальчик, дав барону основательный пинок. "Маленький зазранец!" проворчал барон, поднимаясь. Леда быстро присела на курточки перед ним, повернувшись спиной, и сказала: «Мой дорогой барон, я понесу вас, если мой брат отказывается». Заткнись, твоя личная сука! Я никогда не поверю ни единому твоему слову. Ирано или поздно я выпью вашу кровь. Папа, помните мои слова. Это ранит меня, сказала Леда, всхлипывая. Но это действительно стоило посмотреть. Она была прирожденной актрисой. Ладно, идем, сказал Пирон с недовольным лицом, показав подбородком на дорогу. Не, Лиси, если ты ложишься там в городе, я заколю тебя.